Песни пели они, то он, то она, то он, то она. И дивились люди вокруг, что такие песни слышат они. И смеялись травы вокруг, дым костров стерился вокруг, и летали птицы вокруг, веселились ребята на двухлетках вокруг скача. Не узнавали люди старого певца Раймалы-агу. Снова голос звенел, как бывало, Снова гибким и ловким он стал, как бывало, А глаза сияли, как две лампы В белой юрте на зеленом лугу, Даже конь его сорала, Шею выгнал и тоже гордился. Но не всем то было по душе. Были в толпе те, что плевались, глядя на Раймалыагу. Сродственники, соплеменники его возмущались. Барагбай — так назывался тот род. Баракбаи злились, находясь на свадьбе. Куда это годится? Раймалыага с ума спятил на старости лет. Стали наговаривать они брату его Абдельхану. Как же будем тебя волосным избирать? Засмеют нас другие на выборах, Если старый пес Раймалы на позорище нас выставляет. Слышишь, что поёт, как же жеребец молодой гогочит? Она, девка эта, слышишь, что отвечает стыд и срам. На глазах у всех голову крутит ему не к добру» затем связываться с этой девкой? Приструнить его надо, чтобы худая молва не пошла по аулам. Абдельхан давно уже зло держал на беспутного брата. Досидин, дожившего за беспутным занятием, думал, постарел, степенился и тут на тебя На весь род Барагбаев позорно навлекает И тогда приударил коня своего Абдельхан, пробиваясь к брату через толпу и кричал, угрожая кнутом, «Опомнись! Домой уезжай!» Но не слышал и не видел его старший брат, сладкозвучными песнями занятый. А поклонники, те, что плотной толпой окружали верхами певцов, те, которые в песнях каждое слово ловили, Абдельхана вмиг оттеснили и успели с разных сторон по шее огреть плетьми. Разберись тут, кто руку приложил. Ускакал Абдельхан. А песни пелись. В ту минуту новая песня рождалась в устах. Когда морал влюбленный Подругу кличет ревом поутру, Ему ущелье вторит эхом горным, Пел раймалага Когда же лебедь разлученный С лебедицей белой На солнце глянет поутру, То солнце он увидит кругом черным, Отвечала песней Бегемай. И так они пели в честь молодых тонн То она, то он, то она. Не ведал раймалы ага в тот час самозабвенный, С какой кипучей злобой в груди ускакал брат Абдельхан, С какой обидой и местью нестерпимой Последовали за ним сородичи, Весь Барагбаев рот, Какую в сговоре расправу заготовили они ему, Не знал. А песни пелись, то он, то она, то он, то она. Мчал Абдельхан к седлу, пригнувшись черной тучей, К аулу, к дому. Сородичи, что волчьей стаи рядом шли, Ему кричали на скаку, «Брат твой рассудком тронулся! Ума лишился! Беда! Его лечить скорее надо!»